«Мне все равно нужно возвращаться, организовывать группу по перевозке оружия», сказал Тамакити и резко вывернул мотоцикл у самой обочины дороги. В общем, посоветовав поехать за вами, он избавил меня от хлопот и сам успешно провернул операцию. Он, по-моему, начисто забыл о своем безобразном поведении во время суда над Коротким, и к нему вернулась его обычная самоуверенность сказал такаки с нескрываемым раздражением и вместе с тем с какой-то странной печалью человека, ответственного за своих товарищей. Примитивный тип. проблема с фотографиями, проданными коротким, так и не разрешил. И тем не менее. Токаки, который, несмотря на все случившееся, не утратил прекрасного расположения духа, и помрачневший Исана, ночь напролетом чались в машине бок о бок с молодежью, направлявшейся к морю, и в поисках молока и каких-нибудь продуктов добрались, наконец, до маленького курортного городка. В конце концов, им удалось даже купить карманный фонарь и транзисторный приемник, так как и считал, что в связи со взрывом и автоматной стрельбой Скорее всего, останавливать и осматривать будут лишь машины, идущие из Идзу в сторону Токио, а не те, которые едут к оконечности полуострова. Из экстренного сообщения, переданного поздно ночью, стало ясно, что, хотя источник получения оружия еще не раскрыт, полиция на данном этапе считает инцидент в рыбачьем поселке делом рук одного бывшего солдата сил самообороны. Когда Такаки и Исана вернулись на мыс, где проводились военные учения, Такаки заявил, что для благополучной перевозки оружия он должен быстрее присоединиться к слишком нетерпеливому Тамакити и его товарищам. Таким образом, рассказать Инаго О смерти бывшего солдата выпала на долю специалиста по словам Союза свободных мореплавателей. Выйдя из «Фольксвагена» при въезде на площадку Исана, увидел за черными верхушками деревьев, там, где сливались море и темное небо, начинающую разоветь белую полоску. Над морем занимался рассвет» но это продолжалось секунду. У него не было душевных сил смотреть на светлеющее небо, на котором вот-вот разольется розовато-белое сияние. Ему было гораздо приятнее глазами, привыкшими к тьме, разглядывать ту часть неба, которая была черной, рассматривать огромные деревья и кусты густо, точно мох, укрывающие их корни. Он должен был пойти к Инагу, оберегавшей Дзина. Но если она сейчас спит, стыдно даже подумать о том, что он разбудит ее, ради того, чтобы сообщить о самоубийстве солдата. Если же она не спит и ждет его, то как невыносимо тяжело чувствовал он, будет ему выстоять под градом, заранее подвесить подготовленных вопросов, которыми она его засыплет. Застыв бессилие и точно придавленной невероятной тяжестью, Исана обратил безмолвный вопль отчаяния к душам деревьев и душам китов. — Помогите! Помогите мне! И по тропинке, протянувшейся от его души, к душам деревьев и душам китов, Проплыли призваки короткого и бывшего солдата, Угасших, как падающие звезды. С черного неба на него опустилась сеть безотчетного страха. Опутанный ею Исана, эгоистично стремясь к отступлению, Побежал к бараку, совсем не думая о том, Что, если Инаго не спит, он напрасно обрекает ее на ожидание, Он даже выискал оправдание своему бегству. В этом помещении короткий, и бывший солдат были еще живыми, значит, оно никак не связано с их призраками. Войдя внутрь Исана, лег во тьме на циновку, укрывшись с головой одеялом, и только после этого сбросил ботинки и положил рядом с собой карманный фонарь. Транзистор и пакет с едой. В висках стучала кровь. Обхватив голову руками, скорчившись, Исана стонал, тело его дрожало. От висков кушам потекла теплая струйка. Может быть, слезы? Подумал он. Но струйка текла не из глаз и даже наоборот забегала в глаза. Кровь. Кровь короткого похолодел Исана, но этого не могло быть. Одеяло, которое с лицемерной заботливостью подстелили короткому, когда совершали над ним кровавую казнь, использовали как волокушу для трупа и закопали вместе с ним. Не распрямляясь, Исана высунул из-под одеяла руку и взял фонарь. Только тогда он почувствовал острую боль в правой ладони, лежавшей на виске, и понял — что его стоны были стонами боли. Посветив фонарем, он обнаружил на ладони у самых пальцев рану. Из неглубокого пореза сочилась кровь. Кусты поранили ему руку. Это предостережение или наказание, неспосланное душами деревьев. Он стал зализывать порез. Вкус крови вызвал рвотную спазму в пустом желудке. Он вытер губы о плечо. «Ой-ой, я ранен!» «Где я поранился?» «Меня поранили кусты. Пошла кровь, и мне больно, больно!» — жаловался он утопавшим во тьме бесчисленным душем деревьев и душем китов. Мельком взглянув на рану, Исана положил руку на живот и закрыл глаза — но порез и его цвет остались у него в памяти, и он почувствовал, что именно такие раны будут теперь покрывать его тело. Эта убежденность вызвала мысль, что все его раны, начиная с детских лет, и формой, и цветом, могли быть только такими, как это. Перебирая в памяти одно за другой давние раны, Он мысленно обозревал свою жизнь. В этот момент своей неудавшейся жизни он почему-то взволновался, незначительной царапиной на ладони, и даже забыв о страданиях своего умственно отсталого ребенка, всегда покрытого сыпью, лежал в бараке, пытаясь уснуть. Пытался уснуть, сознавая, что не просто стал сообщником тех, кто совершил суд Линча, но находится в помещении, где это преступление было совершено. Неужели судьбу человека средних лет, оказавшегося в безвыходном положении и теперь получившего новую рану, до конца его дней будет определять рана, полученная еще на заре жизни? Нет, у меня никогда не появлялась такой мысли. Нет, каждый раз, когда я, чистый и гордый мальчик, а потом подросток, ранил себя. У меня никогда не появлялось такой мысли. Поведал Исана душам деревьев и душам китов о чувствах, пережитых им в прошлом. Потом он стал вспоминать свои раны. Точно видел сон, в котором рассказывал душам деревьев и душам китов историю каждой из них. Так он заглушил страх каплю за каплей потерять всю свою кровь. Это был сон обессилевшего человека. Появляется индийец, и, подняв лицо со впалыми щеками и длинными ресницами, говорит, дай сто рупий, я искуплю твою вину перед детьми всей земли, начиная от Индии и кончая Европой. Между выщербленных зубов во рту навсегда застрял запах детеля.